АДСКОЕ ПЛАМЯ Есть у меня два-три знакомых редактора, которым я, если вздумаю, могу хоть сейчас зайти поболтать на литературные темы. Раньше бывало, что они вызывали меня для беседы на литературные темы. Это не то же самое. Так вот, они мне рассказывали, что немалая часть рукописей, приходящих в редакцию, имеет приписку от автора – где он клянется, что его сочинение взято из жизни. Дальнейшая судьба такой рукописи зависит лишь от того, приложена к ней или нет почтовая марка. Если приложена, рукопись уходит назад к сочинителю, нет, она летит в угол, где ее уже ждет пара старых калош, опрокинутая статуэтка «Крылатой победы» или груда старых журналов, на обложке одного из которых изображен сам редактор, увлеченно читающий в подлиннике «Ле Пти Журналь», маленький французский журнал, держа его вниз головой, это видно по иллюстрациям. Легендарная редакционная корзина для отвергнутых рукописей на самом деле не существует. Итак, факты жизни в презрении. Пройдет время, наука, природа, истина ватрутся в доверие к искусству. С фактами станут считаться. Злодеев потянут к ответу вместо того, чтобы выбирать их в правление акционерного общества. Но пока что вымысел живет в разводе с действительностью. Платит ей элементы и выступает опекуном репортерских отчетов. Вся эта преамбула здесь к тому, что я хочу рассказать вам историю из жизни. Как таковая, она будет предельно простой. Все прилагательные я постараюсь заменить на предлоги, и если вы уловите в ней хоть какое-либо изящество слога, знайте, это вина наборщика. Я предложу вам рассказ из литературного быта большого города, и он будет полезен каждому в госпорте штат Индиана и на 25 миль в окружности, у кого на столе лежит готовая рукопись, начинающаяся примерно такими словами. В старой ратуше еще слышались клики восторженных избирателей, но Гарвуд, тепло пожав руки своим верным друзьям и помощникам, уже пробивал путь в толпе, поспешая к судье Кресвиллу, где его ждала Айда. Петтит прибыл из Алабамы, чтобы посвятить жизнь изящной словесности. В южных газетах уже появились восемь его рассказов с примечанием редакции, разъяснявшим, что автор, сын нашего доблестного майора Петтингила Петтита, героя сражения при лукаут mountain и бывшего окружного судьи. Петтит был молодым человеком несколько сурового вида, из застенчивости, скрывавшим свою большую начитанность. Мы с ним были друзьями. Отец его держал лавку в городке, называвшемся Хосия. Петет вырос в хосийских сосновых лесах и ракитниках. Он привез с аквояже два рукописных романа о похождениях в Пикардии в 1329 году некоего Гастона Лабуле Виконта де Монрепо. Не станем его осуждать. Это может случиться с каждым. А потом мы вдруг пишем сногсшибательный очерк о малютке-газетчике и его колченогой собаке, и наш очерк печатают. Ну а потом покупаем большой чемодан и ходим от дома к дому, предлагая усовершенствованные газовые горелки по доллару и 25 центов за штуку. Необходимо каждой хозяйке. Я привел Петтито в красный кирпичный дом... который в дальнейшем, когда мы со всем этим покончили, был увековечен в статье «Литературные реликвии старого Нью-Йорка». Петтит снял комнату. Лавка в Хоссии пока что брала на себя его содержание. Я повел его по Нью-Йорку, и он не сказал мне ни разу, что авеню генерала Ли у них в Хоссии значительно шире Бродвея. Это меня обнадежило, и я решился на последний экзамен. «А что, если тебе написать о Нью-Йорке?» — сказал я ему. «Скажем, вид с Бруклинского моста». «Знаешь, взглянуть свежим глазом...» «Постарайся не быть идиотом», — ответил мне Петтит. «Пойдем выпьем пиво. Город мне, в общем, понравился». Мы с ним обнаружили подлинное царство богемы и были в большом восторге. Ежедневно, утром и вечером... мы направлялись в один из этих дворцов из кафеля и стекла, где протекал грандиозный, грохочущий эпос жизни. Даже Волгала, я думаю, не была столь шумной и славной. Классический мрамор столов, снежно-белые свитки салфеток, в облитой светом в витрине — безошибочно вагнеровские созвучия в перестуке тарелок и чашек, стаката ножей и вилок, пронзительный речитатив облаченных в белые фартуки деф-официанток, устоек, напоминавших анатомический стол и лить неумолчных кассовых аппаратов, все сливалось в гигантский, ликующий, возвышающий душу синтез искусств парад героической, исполненный символов жизни. и порция бобов стоила всего 10 центов. Мы изумлялись, что наши собратья-служители мус продолжают вкушать свои трапезы за унылыми столиками в почитающихся артистическими жалких кухмистерских, и содрогались при мысли, что они могут узнать про наш храм и осквернить его своим посещением. Петит писал рассказ за рассказом, но редакторы их браковали. Он писал про любовь, Чего избегаю я, ибо твердо уверен, что это давно нам известное и популярное чувство должно обсуждаться лишь в узком кругу, на приеме у психиатра или в беседе с цветочницей, но отнюдь не на страницах общедоступных журналов. А редакторы утверждают, что женская часть их подписчиков хочет читать про любовь. Позволю себе заметить, что это неверно. Женщины не читают в журналах любовных историй. Они ищут рассказы, где герои режутся в покер, и еще изучают рецепты примочек из огуречного сока. Рассказы с любовным сюжетом читают толстяки, камевые жоры и десятилетние девочки. Я не хулю здесь редакторов, в большинстве своем это прекрасные люди, но все же не более чем люди, каждый из них ограничен собственным вкусом и навыками. Я знавал двух сотрудников журнальной редакции, схожих, как два близнеца – Но один был привержен к романам Флабера, другой любил джин. Когда Петтет возвращался домой с отвергнутыми рукописями, мы садились читать их вдвоем, чтобы лучше понять, чем недоволен редактор. Это были совсем не дурные рассказы, гладко написанные и кончавшиеся, как полагается, на последней странице. События в них развивались логично и в должной последовательности, Чего не хватало в них – это живой жизни. Представьте на миг, что вы заказали устрицы, и вам подали блюда симметрично разложенных раковин, но пустых, без их сочных соблазнительных обитателей. Не колеблясь, я дал понять автору, что надо солиднее знать предмет, о котором пишешь. «На прошлой неделе ты продал рассказ», – сказал Петтит, «где описана стычка на приисках в Аризоне». Твой герой достает из кармана 45-калиберный кольт и убивает одного за другим семь бандитов. Но кольты такого калибра шестизарядные. «Ты путаешь разные вещи», — сказал я. «Аризона далеко от Нью-Йорка. Я могу застрелить человека при помощи лассоя и ускакать от погони на паре ковбойских штанов, и никто ничего не заметит. Разве какой крохобор настрочит на меня кляузу?» Ты и в иной ситуации. Про любовь здесь, в Нью-Йорке, знают ничуть не меньше, чем где-нибудь в Миннесоте в пору ранней посадки картофеля. Допускаю, что у нью-йоркцев нет той непосредственности. Читают не только Байрона, но и биржевой бюллетень, раз уж книжки пошли на «Б». В общем, так или иначе, но этот недуг широко здесь известен. Ты можешь уверить редактора, что ковбой садится в седло, ухватившись за правое стремя, Но с любовью, хочешь не хочешь, а должен быть аккуратен. Советую лично влюбиться, познакомиться с делом практически. Петтит влюбился. Я так и не знаю, принял он к сведению мой совет или пал жертвой случая. Он повстречал эту девушку где-то на вечеринке, дерзкую, яркую, золотоволосую, озирающую вас с добродушным презрением нью-йоркскую девушку. Так вот, зрелый повествовательный стиль разрешает нам время от времени так начинать нашу фразу. Петтит мгновенно рухнул. Познал на собственной шкуре все сомнения, сердечные муки, тоску ожидания, о которых столь бледно писал. Шейлока клянут за фунт мяса. Амур взыскал с Петтита не менее 25 фунтов. Так кто же из них ростовщик? Как-то вечером Петтет явился ко мне сам не свой от восторга. Тощий, измученный, но сам не свой от восторга. Она подарила ему на память цветок. «Старина!» — заявил он с какой-то странной улыбкой. «Кажется, я напишу этот рассказ о любви. Тот самый, ты знаешь, за который они ухватятся. Я чувствую, он во мне. Не ручаюсь за то, что получится, но чувствую, он во мне». Я выгнал его из комнаты. «За стол и пиши, — приказал я, — пока не поставишь точку. Я сказал тебе, надо влюбиться. Кончишь, сунешь сюда под дверь. Не будем ждать до утра». В два часа ночи послышался шорох под дверью. Прервав беседу с Монтенем, я взялся за Петтито. Я листал его рукопись, и в ушах у меня не смолкало шипение гусей, Легкомысленно щебечет воробушка в раковине горлинок протяжные крики о слов. О, великая Софо, взраптал я в душе. И это священное пламя, которое, как утверждают, дает пищу гению и творит из него гражданина с обеспеченным заработком? Рассказ Петита был сентиментальной трухой, с приправой из хныкенье си-си-си-сю. и беспримерного ячества. Все, что ему удалось накопить из литературного опыта, было утрачено. Слюнявость рассказа способна была пробудить цинический смех у самой чувствительной горничной. Наутро я беспощадно сообщил ему мой приговор. Он идиотски осклабился. И прилично сказал он, — «сожги его, старина. Какая мне, собственно, разница?» Сегодня мы завтракаем с нею у Калермона. Счастье длилось примерно месяц, после чего Петтет явился ко мне в беспросветном отчаянии. Он получил отставку. Нес какую-то чушь об отъезде в южноамериканские страны, о цианистом калии, о безвременно ранней могиле. Добрых полдня я приводил его в чувство. Потом напитал его целительной порцией алкоголя, Как я говорил, уже этой истории жизни, и значит, не может быть выдержана в одних голубых тонах. Две недели подряд я держал его на марихаяме и виски. Кроме того, каждый вечер я читал ему вслух ту колонку в вечерней газете, где говорится о хитростях женской косметики. Рекомендую всем этот способ лечения. Исцелившись, мой Петти снова принялся за рассказы. Он вернул себе легкость слога, стал писать почти хорошо. Тут взвивается занавес, начинается третье действие. Его полюбила без памяти миниатюрная, кореглазая, молчаливая девушка из Нью-Гэмпшира, приехавшая в Нью-Йорк изучать прикладные искусств Как это бывает с уроженками Новой Англии, под ледяной оболочкой она таила пылкую душу. Петтит не был чрезмерно влюблен, но проводил с ней свободное время. Она его обожала, порой докучала ему. Дело дошло до кризиса. Она чуть не выбросилась из окна, и Петтиту пришлось утешать ее ценой не очень-то искренней нежности. Даже я был смущен ее безоглядной привязанностью. Родные, семья, традиции, верования все пошло прахом, когда заговорила любовь. Положение было тревожное. Как-то к вечеру Петтит заявился ко мне, позевывая. Как и тогда он сообщил, что у него в голове превосходный рассказ. Как и тогда я немешкой усадил его за письменный стол. Был час ночи, когда у меня под дверью зашуршала бумага. Прочитав рассказ Петтита, я подскочил, и хоть в доме все спали, издал ликующий вопль. Петтит создал свой шедевр. Между строк этой рукописи истекала горячей кровью живое женское сердце. Тайну трудно было постигнуть, но искусство, святое искусство и пульс живой жизни слились здесь в рассказ о любви, который хватал вас за глотку не хуже ангины. Я кинулся к Петтиту, хлопал его по спине, заклинал именами бессмертных, на которых мы с ним молились, Петтит в ответ лишь зевал и твердил, что его клонит ко сну. «На завтра я потащил его прямо к редактору». Познакомившись с рукописью, великий человек привстал с кресла и пожал Петтиту руку. Это было лавровым венком, представлением к почетному ордену, верным доходам И тогда старичина Петтит Как-то нехотя улыбнулся. «Петтит — истинный джентльмен! Так я зову его с той поры!» Не бог знает, конечно, какой комплимент, но на слух он вроде получше, чем на бумаге. «Да, я понял», — сказал мой друг Петтит, и, взяв свой рассказ, стал рвать его в мелкие клочья. «Я понял теперь правила этой игры». Настоящий рассказ не напишешь чернилами. И кровью сердца тоже рассказ не напишешь. Его можно написать только кровью чужого сердца. Прежде чем стать художником, нужно стать подлецом. Нет. Назад в Алабаму, в лавку, к отцу, за прилавок. Закурим, старик. На вокзале, прощаясь с Петтитом, я попытался оспорить его позицию. «А сонеты Шекспира!» — взмолился я, делая последнюю ставку. «Та же подлость!» — ответил Петтит. «Они дарят тебе любовь, а ты ею торгуешь. Не лучше ли торговать лемехами у отца за прилавком?» «Выходит, — сказал я, — что ты не считаешься с мировыми. До свидания, старик!» — сказал Петтит. «Авторитетами!» — завершил я свое возражение. «Послушай, старик, если там у отца вам понадобится еще продавец или толковый бухгалтер, обещай, что напишешь, ладно?»